Мы с вами освоили негативные техники, да, которые разрушительны для коммуникации. Вторая группа техник называется не, э, такие промежуточные. А промежуточные, что это означает? Эти техники нельзя негативными или позитивными, они бывают теми или другими в зависимости от ситуации. То есть, если первые четко негативные, вот эта группа, и мы можем только говорить о том, насколько они негативны, то есть, ну, все это разрушит или не все это разрушит то промежуточные техники, они как бы бывают и на благо, и не на благо. А что это за техники? Первая техника – это безмолвное слушание. Да? Ну, когда слушающий не дает вербальной обратной связи, а слушает молча. Но, напомню, слушает, а не молчит, пока другой говорит. Слушает – это означает, что он фокус внимания на поток информации, он действительно внимательно слушает, а не делает вид. И почему безмолвное слушание названо техникой промежуточной? Кстати, безмолвное слушание по умолчанию предполагает правильную невербальную позицию. Давайте попробуем себе представить, как выглядит правильно слушающий человек. Вот давайте я сяду вот так, то есть откинусь назад, наклоню вот так голову, скрещу руки на груди и скажу, рассказывайте, я вас внимательно слушаю. Вот я смотрю прямо на вас. Похоже, что я вас внимательно слушаю? Ну, может, и внимательно, а с какой целью? Да, скептицизм. да некий скептицизм, изначально не верю, что вы что-то нормальное мне скажете. Поза закрытая, откинулся назад, голова склонен, такой взгляд достаточно критический. Ну-ну. Нет, я, может, и слушаю, но так, ну-ну, и что тут сейчас меня еще будешь щебетать? Да что-то такое. Вот, а теперь пересадите меня, как мне надо сесть, чтобы я действительно внимательно вас слушал? Значит, податься вперед немножко, да, наверное, мне нужно. Вот, где-то опереться на коленке чуть-чуть склонить голову, да, вот, смотреть на вас, и очень важно, да, еще немножко рот чуть-чуть приоткрыт. Почему такая поза? Почему вперед понятно, чем интереснее, тем ближе, да? Почему склоненная голова и почему полуоткрытый рот? Объяснение чисто акустического свойства. Голова у нас, помимо прочих функций, выполняет роль резонаторного ящика. Это не ругательство. На нем расположены уши и ротовое отверстие, там барабанные перепонки. А, и Поскольку мы не умеем шевелить ушами, в отличие от собак, да, то для того, чтобы лучше услышать, нам приходится поворачивать резонаторный ящик для поиска оптимальной зоны слышимости. Ну, вот как антенны крутить. Да, вот Собака бы ушами поводила, да, а человек ушами поводить вот так вот не умеет, ему приходится склонять голову, да, вот как-то вертеть головой, потому что от стен что-то отражается, да, и когда хочется прислушать, очень часто вот... А рот мы открываем, чтобы в этом резонаторном ящике в дополнительную щель входили звуковые волны. Вот. Отпавшая челюсть – это другая история, там другие механизмы. Вот. Если проделать с кем-то эксперимент, кто-то смотрит интересную передачу, а вы включите, например, фен, то обычно делается это так, без всякой книжки аванопиза. Вот это типа «заткнись», да? подались вперед к источнику звука, голову повернули, рот открыли, причем автоматически все это сразу. Да? То есть вот это все биологическое такое так. Значит, все, у нас в резонаторе дополнительное отверстие для вхождения звуковых волн. Поэтому поза внимательно слушающего человека, да, она предполагает некую подачу вперед, некая склоненная голова, да, контакт глаз и чуть полуоткрытый рот. если сожмете челюсть, да, то вот есть у вас какое-то отражение. А вот такой чуть полуоткрытый рот, это вот внимательное слушание, не пропустить ничего, да. И вот безмолвное слушание, молчаливое слушание, оно названо техникой промежуточной, потому что есть две ситуации в которых эта техника будет недостаточно активной. Первое. Когда рассказ говорящего а, очень для него актуален, и просто нейтральное вот такое достаточно слушание, оно недостаточно. Человеку нужна более активная ваша обратная связь, и он может ошибочно позиционировать молчание как что? Как невнимание, как игнорирование, да, он там... Может решить, что вы недостаточно ему сопереживаете, как бы, да, раз молчите, типа там Бог его знает, о чем вы думаете. Помните анекдот про пятачка и Винни-Пуха? Когда идут они по лесу, вдруг Винни-Пух отвешивает пяточку пенделя, тот кричит: За что Винни? А что с идешь, молчишь, всякую фигню не возьми при меня, думаешь, да? вот. То есть молчание не всегда воспринимается как положительно. Человек не знает обратной связи, а поскольку рассказ для него зилу актуален, да, то он как бы ждет более активной позиции. И вторая ситуация – это когда рассказ длинный, и тогда тоже длинное молчание слушающего может восприниматься скорее с обратным эффектом, да, как негативное. То есть то ли ты там, вы там уснули, то ли мечтаете. Поэтому техника и названа промежуточной, такой, нейтральной, да, потому что она может принести либо вред, либо пользу, в зависимости от ситуации. Ну и, конечно, эта техника не очень позитивна еще и в телефонных переговорах. Возможно, вам приходилось, вы слушаете кого-то, а человек говорит, слушай, представляешь, алло, да я тебя слушаю. Ну, так вот, там, когда вот это самое, алло, да я тебя слушаю, да. А человек не имеет обратной связи, он же вас не видит, да, и, и вы там молчите, может, вы кофе пьете, может, вообще трубку вот так вот, ну, то есть, он нету активки. А, поэтому техника нейтральная или промежуточная. И вторая промежуточная техника, это так называемая техника поддакивания. Ну, когда вот слушаешь, он, ага, там, угу. Mm, на самом деле, что вы говорите? О, так вот даже было, ага». Да, почему техника названа промежуточной? Можно пересолить. Ну, пересолить. И если слишком вот активно вот этой техникой пользоваться, то у собеседника сложится впечатление, что вы над ним издеваетесь как-то, да? Вот. Ну, как я уже говорил, такт, он всегда нужен, да? И приправы в том их апреле, что человек, хороший повар, он их применяет Ровно столько, сколько нужно. Поэтому сами по себе техники поддакования вполне уместны, да, если их применять, разумно. И, конечно, микшировать с другими техниками. Если это вот действительно, там вау, О, точно, что ты говоришь? О, так все и было, да ты посмотри, как здорово. Да, то на какой-то момент это будет перебор. Вот. вот две таких промежуточных техники. И, наконец, позитивные техники, которые очень редко встречаются естественным путем. Это техники так называемого «активного слушания». Активное слушание. А -а -а. То есть это техники, которые четко показывают говорящему, дают ему четкую обратную связь, что его слушают, что он в фокусе внимания, что мысли мои заняты не собою, а именно вами. Вот такие вот техники именно активного слушания. И, кроме того, техники активного слушания побуждают говорящего Все больше раскрывать предварительно файлы. Да? Вот. И первая техника называется уточнение неясных мест. В каких случаях применяется эта техника? Когда в рассказе говорящего есть какие-то места, требующие прояснения. Допустим, вернемся к рассказу о нашем несчастном Владимире, у которого там... Были неприятности по работе. Как бы можно было применить эту технику? Ну-ка. Это называется, если я правильно понял, это называется пересказ, перефразирование. Да. А уточнение неясных мест, оно выполняется так. Скажите, пожалуйста, а могли бы вы более подробно? А могу ли уточнить, например, как выглядела вот эта ситуация? А будет ли уместно, если я попрошу вас раскрыть вот этот термин? Да, вот такого рода. Я ведь недаром сказал, что техника активного слушания выполняется вот с этими кандибоберами. Могу ли я попросить вас уточнить? Не будете ли вы столь любезно рассказать? А? Могу ли попросить? Да. Вот, могу ли попросить рассказать вас поподробнее? Для чего эти вещи? Эти вещи вызывают у вас ощущение комфорта, и на такие вопросы легче отказать, например, даже. Но знаете, к сожалению, это нереально. То есть, ну, даже если человек отказывает, он отказывает мягко, то есть вы не, не требуете, да? потому что коро... этим и отличаются техники активного слушания от вопросов. Вопросы короче, и от этого они жестче. Техники активного слушания, они как бы такие более мягкие, на мягких лапах, обволакивающие. Да? значит, больше хочется сказать, меньше хочется возразить, легче отказать, если не считаешь уместным. То есть беседа проходит комфортней для слушающего, ну, для говорящего, ему приятней, да, ему лучше хочется делиться, потому что вы предполагаете возможность отказа. Вы заранее соглашаетесь с правом человека, дальше не раскрывает скобки. Именно поэтому эту технику надо применять так. Применять ли ее так или нет – ваш личный выбор. Я рассказываю, почему эта техника уместна, а вы можете решить, нафиг все эти загогулины, проще прямо спросить. Проще, но неправильнее. Не все, что просто, правильно. Если вы хотите, чтобы собеседник себя чувствовал комфортно, его надо расспрашивать, давать ему обратную связь, да? так, чтобы ему было уютно. И, например, я вам рассказал историю про Владимира, а вы мне говорите, Александр, а могу ли уточнить, в какой должности работал Владимир? Вот такая обратная связь говорит о том, что вы меня слушали? Конечно. Потому что вы обращаете свою технику куда? К тому, что я говорил. Мне ни малейшего сомнения вы слушали я говорю знаете он работал там не знаю системным программистом или там системным администратором вот он уже 5 лет в этой должности обычно пошли подробности я ведь это все знаю да? просто я это не сказал потому что вначале было одно сказали короче а ведь я даже не сказал в какой фирме работал владимир да? там кем он работал я много чего не сказал нормальный рассказ так часто тоже в мозгах то все это есть да вся вчера там ехал нормальная скорость видимость уже была не очень хорошая там справа пятера бмв выехал меня подрезало, еле вписался в поворот да? вот короткий рассказ но там же было много деталей где на какой улице там, какие были другие машины там был ли скользкая мостовая да это все мы знаем но мы рассказали об этом вот так и вот когда начинаешь уточнять картинка становится более понятной и кроме того у меня есть четкое понимание вы меня слушали Вы не стали мне говорить, ну, вы знаете, уходит, и ладно. Вот я, например, считаю, что если человек не хочет работать, то нечего держать на работе, пусть помыкается по рынку, вот придет к нам, тогда узнает. Вот бывает такой рассказ. Это какая техника? Это игнорирование, да? То есть вы или эгоцентризм ситуационный. Вы использовали мой рассказ, чтобы искать за свою точку зрения на отношения там с, рабочим, с рабочей силой, да? Ну, вы не проявили уважение к моему рассказу и к моей актуальности. А я вам не предлагал поговорить о проблемах Привлечения сотрудников и их мотивации. Да, я рассказал о том, что было актуально для меня. Разница понятна вот эта? Значит, когда вы уточняете, а дальше можно вы спросить, а скажите, пожалуйста, вот вы упомянули о том, что он, ему работа не соответствует его квалификации, а могу ли я уточнить, как, что именно ему поручали делать? Вот, да, вот он был системным администратором, а что. Ему поручали какую-то, видимо, другую работу. Вы понимаете, то есть можно продолжить, что там было-то, да? Идея понятна? Как применяется уточнение неясных мест? Еще один пример. Вот, допустим, говорят, вы мне предлагаете, не знаю, купить там водку журавли. ну, поставить ее на полку, да? А я говорю, нет, вы знаете, мы торговали уже дорогими водками, у нас это не пошло, поэтому мы не собираемся расширять эту линейку. Вы, конечно, можете что сказать, Александр? Я вас уверяю, это замечательная водка. Если вы поставите ее на полку, и пошла презентация водки журавлей, вы не представляете себе, в каком месте мы берем воду для этой водки. Это замечательная вода, там стоит часовня, лично патриарх Никон насветил этот ключ. Я там могу пойду такую накидать, да, там такие сопли распустить с презентацией, личной подписью от, не знаю, патриарха, да? Но тем самым я, по сути, плюнул вам в лицо, я вам сказал, вы дурак, вы ничего не понимаете. Я понимаю в этом лучше вас. Ваше мнение для меня ничего не стоит. То есть я проявил к вам полное неуважение. А вместо этого вы можете сказать, Александр, а могу ли я попросить вас уточнить, какой именно ассортимент дорогих водок вы продавали? Ну, например, да, там была только водка журавлей или там еще что-то было, да, там. Вы можете еще много чего спросить, картинка для вас станет более понятна. И в любом случае вы проявите уважение к моей точке зрения. А если вы сразу начнете предлагать решение меня переубеждать, вы показываете игнорирование, то есть вам плевать на мое мнение. Стоит ли ожидать, что я восхищусь пейзажем местности, где добывается та вода, и все таки возьму водку? Может быть да, может быть нет. А может, потребую скидку, вы дадите мне скидку. Но я возьму водку не потому, что я впечатлился, что это ценный бренд, а потому что вы мне дали сумасшедшую скидку. И как только у меня скидку заберете, я эту водку выброшу со своей полки. И сплошь и рядом. Так именно и бывает. Потому что я взял не потому, что я купил ценность продукта, а я купил халявную водку. А как только вы скидочку от меня забрали и большие промо-бюджеты... Будете идти строим из песни, еще и там флагу в спину и барабан на грудь вам, да? И все. И будете опять бонусами покупать. А потому что вам надо продать саму идею дорогой водки. А вы вместо этого ценой дорогу вымостили Ну, водку-то вы мне не продали. У меня не появилась идея, что в моем магазине обязательно нужна категория водки люкс. Иначе мой магазин не полный и не удовлетворяет потребности определенных категорий клиентов. Вот в каком случае я куплю у вас водку журавлей. Да? Ну или там какую-то другую водку, неважно, Бельведер, Шопин, там, Кауфман, список можно продолжить. Суть-то не в этом. Разница понятна? В первом случае вы просто промяли тему деньгами, да? но продукт вы мне не продали. Я решил, нормально, дорогая водка с таким промо-бюджетом, там он на скидку выставлен, там нормально, деньгами попользуемся, хуже всякое не станет. Все. Продажи не было. Продажи, когда я тоже согласен, что нам нужна дорогая водка. И тогда уже ее цена и промо-бюджет тоже важен, но он уже вторичен. А я убедился, опа, а водочка-то нам нужна. Поэтому, когда вы проявили игнорирование, показали мне наплевательское отношение к моему мнению, трудно ожидать, что я восприму позитивно вашу информацию. Вам понятно вот на таких примерах этой идея? Можно заменить водку на селедку, селедку на программу, программу на отпуск, отпуск на там, часы, трусы или что. Это не принципиально, да, вы что-то хотите продать. Человек говорит «нет». Обычно мы сразу кидаемся переубеждать его. Да бросьте, вы еще не... Вот давайте попробуем, сейчас дегустацию организуем, вот огурчики, вот черных хлебушек. То есть я все равно вам говорю, вы дурак, вы ничего не поняли, вы не оценили, я лучше знаю, что вам хорошо. Трудно ожидать от человека потом. Он, конечно, хряпнет, но это все равно не та идея. Понятная история, да? Поэтому вот такими уточнениями вы, во-первых, проявляете внимание к человеку. Даже если вы с ним не согласны. Вы показываете, что мне важно... Ваше мнение. Мне интересно вся картина. Значит, я уважаю вашу точку зрения, какая бы она ни была. Даже если ваша точка зрения отличается от моей, вот этими уточнениями вы проявляете уважение.